«Ремесло-то выгодное, г р е т ц к о спросил он, чтобы только нарушить долгое оставшее неловким молчание. г р е т ц к о мельком бросил на него равнодушный взгляд, ухмыльнулся, и из-под усов показались крепкие желтые зубы. «Эгэ ж, наглуду ему, смотря по удаче все. Слушай-ка, а этот твой дружок Яша за нами жандармов не пошлет, чересчур легкомысленный субъект». Грицко засміялся. «Не волнуйтесь, пана, вони те анархисти!» В його голосі ну п кий, Ой, к р о с к о л ь з н у л о явственное п р е з р і н н я «Нас дуже бояться!» «Знають бісові душі. Чуть шо, ми їм косточки переломаємо!» «Пан как воду смотрел!» л л е г к и й мислю народец! Ой, л е г к и й «Кричат, шумят!» книжки мусолят, анархию ту к л я т у ю придумали. Через кордон опять же повадалось шмузгать. А яка ж, прошу, пана анархия, теория эта ихняя в нашем деле потребна. И деды наши, и отцы ремесло правили без этих самых теорий. И жили справно. Нет, им непременно подавай теорию с анархией. Одно слово «бары», м прости господи, щоб вони на д, ли, м д на, и м і зашли, щоб їм ні дна, ні покришки. І мне виходит тоже, я ведь тоже строго говоря барин. Що вы таке говорите, пан, серьезно сказал Грицко. ь А бары это те, кто с жиру бесится, а вы человек серьезный, офицер, сразу видно. Я ж служил в войске. Понимаю такие дела, пана официера узнаю м и х Ой, доб же пан Яшу тогда н а п у ж а л А как же ведаем, Яша сам по легкости мысли проболтался. Как ему пан без всяких тралимонди пистоль в лоб упер? Щоб не баловал. Пожалуй, он относился к Сабинину с некоторым уважением, что странным образом было приятно, хотя, казалось бы, что ему в мнении простого кордонного мужика? «Знаешь, мне чего-то казалось раньше, что через границу ходит непременно ночью», сказал Сабинин чистую правду, «а мы белым днем отправились». «Так это же когда-как», рассудительно ответил г о р о д ь к о «Смотря по месту, смотря по раскладу дела, иногда ночью добже, иногда и белым днем, не сомневайтесь, паны, а ремесло знаемо». «А не было в этом мужике ни капли романтики», — окончательно уверился Сабинин. «Контрабандные путешествия в Австро-Венгрию и обратно были для него столь же привычной и знакомой работой, как если бы бронил или сеял». «Еще одно крестьянское месло, одно из многих. Пожалуй, доведись ему Сабинина зарезать, и он исполнил бы это душегубство без малейшей злобы, вообще без всяких оттенков чувств. А просто выполнил бы еще одну мужицкую обязанность. Когда подступает холода, а свинья отъелась, ее полагается резать. Вот и вся нехитрая философия». «Долго еще?» — спросил он. Они шагали по лесу уже больше часа, не встретив за это время ни единой живой души, и до сих пор не показалось ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего границу между двумя империями. — Почекайте, пане, — спокойно ответил Грыцько, — скоро и дойдем. Сначала будет с т а р у ш к а охотники там порой ночуют, а уж потом еще через полверсты и просека, кордон то есть. А за просекой в же в с т р и я к и Пан пистоль субою с мая? А как же? А воной ни к чему, поморщился г р ы т ь к о м Ну, какой толк, ежели что стрелянины? Никакого и толку. Вы уж, пана, душевного спрошу, за пистоль зазря нахватаетесь, чтобы худо не вышло. А в у г у л и совсем д о б ж е было. Отдай, пан, мне пистоль. «Да нет, я уже е г лучше при себе придержу», — сказал Сабинин непреклонно. «Нельзя мне попадаться. Я, знаешь ли, под виселицей хожу». А Грицко, что Сабинина чуточку обидела, не выразил ровным счетом никаких эмоциональных чувств.